и замшевой черной рукой, прижавшись к скакавшему сердцу, вновь отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в проишедшем спокойный и разумный отчет. Аполлон Аполлоныч снова выглянул из кареты. То, что он видел теперь, изгладило бывшее. Мокрый скользкий проспект, мокрые скользкие плиты, лихорадочно заблиставшие сентябрьским денёчком. Кони остановились. Городовой отдал под козырёк. За подъездным стеклом, под бородатой кариатидою, подпиравшей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал всё то же зрелище. Там блистала медная, тяжкоглавая булава. На восьмидесятилетнее плечо там упала тёмная треуголка швейцара. Восьмидесятилетний швейцар — Засыпал над Биржевкою. Примечания. Биржевые ведомости. 1880-1917 год. Ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в Петербурге. Одна из наиболее читаемых в России. Также он засыпал позавчера, вчера. Также он спал роковое то пятилетие. Речь идет о первом пятилетии XX века, знаменовавшем, по мнению Белого, рубеж двух исторических эпох. Также проспит пятилетие впредь. Пять лет уж прошло с той поры, как Аполлон Аполлонович подкатил к учреждению безответственным главой учреждения. Пять слишком лет прошло с той поры, и были события. Проволновался Китай и пал Порт Артур. Но видень ягодин неизменно. Восьмидесятилетнее плечо. Галун. Борода. Дверь распахнулась. Медная булава простучала. Аполлон Аполлонович из каретного дверца пронес каменный взор в широко открытый подъезд. И дверь затворилась. Аполлон Аполлоныч стоял и дышал. «Ваше высокопревосходительство, сядьтесь! Ишь ты, как задыхаетесь! Все-то бегаете, будто маленький мальчик. Посидите, ваше высокопревосходительство, отдышитесь! Так-то вот -с. Может, водиться?» Но лицо именитого мужа просветилось, стало ребяческим, старческим. И зашло все морщинками. «А скажите, пожалуйста, кто муж графини?» «Графинис? А какой, позволю спросить?» «Да нет, просто графини». «Муж графини?» Хе -хе -хе А уму непокорное сердце трепетало и билось. И от этого все кругом было. Тем, да не тем. двух бедно одетых курсисточек. Среди медленно протекающих толп протекал незнакомец. И вернее, он утекал в совершенном смятении от того перекрестка, где потоком людским был притиснут он к черной карете, откуда уставились на него череп, ухо, цилиндр. Это ухо, и этот череп. Вспомнив их, незнакомец кинулся в бегство. Протекала пара за парой. Протекали тройки, четверки. От каждой под небо вздымался дымовой столб разговора, переплетаясь, сливаясь с дымовым, смежно бегущим столбом, пересекая столбы разговоров. Незнакомец мой ловил их отрывки. Из отрывков тех составлялись и фразы, и предложения. Заплеталась Невская сплетня. Вы знаете, пронеслось где-то справа и погасло в набегающем грохоте. И потом вынырнуло опять. Собираются что? Бросить. Зашушукала сзади. Незнакомец с черными усиками, обернувшись, увидел. Котелок, трость, пальто. Уши, усы. «И нос!» «В кого же?»